во 18е. Прощай, любовь. Бой самые непредсказуемые события происходят в самое неподходящее время. Как, например, появление Генюль, когда ей вовсе не следовало приходить. Встреча двух женщин, любящих одного и того же мужчину, более чем опасна. Раян охватила безумная ярость, когда она поняла, чей голос донёсся до неё. Она подскочила, как ошпаренная. И Люль никак не понимала, как это могло произойти, ведь обычно Генюль не приходила без предупреждения. Почему она явилась именно в этот день? Это совпадение или ирония судьбы? Генюль Изумилась не меньше, когда Райан вышла из зала и не смогла вымолвить ни слова, столкнувшись с болезненной реальностью. Невозможно описать ту боль, которую она почувствовала. Ком встал в её горле, колени подкосились, и Генюль обессиленно опустилась на пол. Казалось, будто тяжесть всего мира свалилась на её плечи. Ужасная правда, которую она не могла принять в долгие бессонные ночи, предстала перед ней. Что если Миран никогда не уходил от Риан? Что если на самом деле он играл с ней? Последняя надежда умерла. И мечты о том, чтобы вернуть мужа и всё исправить, испарились. Миран и Раян вместе, и это куда хуже смерти. Генюль заглянула в полные ненависти глаза Раян. Что она делает в этом доме? Стало трудно дышать, будто невидимая рука ударила под дых. Генюль побледнела. Она хотела поговорить, но не знала с чего начать. Последняя надежда, которой она пыталась исцелить умирающее сердце, исчезла. Поражение вот что ей осталось. Гинюль никогда не признавала того, что Миран её не любит, и всегда тосковала по дням, проведённым с ним. Она обвиняла Риан в том, что муж от неё отвернулся. Гинюль подняла палец. И указала в сторону соперницы. Ты, прохрипела она. Что ты здесь делаешь? Чувства Райан не отличались от тех, что испытывала Гинюль. Райан вышла из себя, когда увидела ненавистную ей женщину. Её переполняло отвращение. Она делила мужа с другой. Какая женщина может смириться с такой мерзостью? Что такое? Ты, кажется, не рада меня видеть. Райан шагнул к Генюль, а Элюль в страхе закусила губу. Госпожа Наргиза уже набирала номер племянника, чтобы сообщить ему о надвигающейся катастрофе. Рада тебя видеть, скривилась Генюль. Ярость постепенно брала верх над изумлением, которое возникло при виде Райан. Раян же чувствовала удовлетворение от этой картины и гордо смотрела перед собой. Она должна была излить на Генюль всю свою обиду. "Ты", повторила Генюль, пытаясь оправиться от шока. "Ты всё это время была здесь, не так ли? Миран никогда не оставлял тебя". Генюль прижала к губам дрожащие руки. Вы все меня обманывали? Генюль посмотрела на Эйлюль, свою якобы лучшую подругу, а затем разочарованно добавила: Ты тоже, Эйлюль? Та чуть не расплакалась. Нет, покачала она головой. Клянусь, Генюль, это не так. Я только сегодня встретила Райан. Ты мой брат, настоящие виновники. Это вы обманывали Райан. Вы сговорились с матерью и втроём лгали этой девушке. Эйлюль вышла из положения, указывая на изумлённую Райан, которой показалось странным, что её защищают. В конце концов они встретились в первый раз, а Эйлюль и Гинюль дружили со школы. Значит, она делала это не из какого-то расчёта. И есть ещё на свете люди, у которых осталось чувство справедливости. Я делала всё, чтобы не потерять Мирана. Денюль кричала так истошно, что казалось, дом застонал. В гневе она швырнула на землю скомканный листок бумаги, который до этого держала в руке. Он лелел заткнуться, и я молчала. Он сказал притворяться, и я притворялась. Я каждую ночь проводила в слезах, а утром улыбалась Рян, будто ничего не произошло. Элюль подняла упавшую на пол бумагу и стала рассматривать, а Гинюль протянула дрожащие руки и продолжила: "Смотри, смотри!" Она дрожала всем телом, как в лихорадке. «У меня больше нет Мирана! Неужели я терпела это все, чтобы он остался с Рэйян?» Генюль задыхалась от гнева, а Рэйян саркастически рассмеялась. «Ты заслужила все, что с тобой случилось!» Рэйян выхватила бумагу из рук Эйлюль. Это оказалось заявление на развод. Миран и Генюль и правда разводились. Глаза Генюль метали искры. Я страдала не для того, чтобы Миран стал твоим. Она напала на Раян, переходя границы дозволенного. Она схватила её за руки и яростно встряхнула. Ты уйдёшь отсюда, вернёшься туда, откуда пришла. До этой минуты Раян не хотела даже стоять рядом с Мираном. Но теперь ей хотелось кричать, что она назло не уйдёт. Уеду отсюда не я, нервно ответила Райан. Значит, ты согласна жить с женатым мужчиной? удивлённо подняла брови Генюль, пытаясь надавить на Райан. Знаешь, как называются такие женщины, как ты? Райан не позволила Генюль продолжить. Она ударила намного сильнее, чем Мирана пару дней назад. Госпожа Наргиза и Эилюль выпучили глаза от изумления, а Генюль ухватилась за покрасневшую от удара щеку. Генюль тоже не могла больше сдерживаться. Её всегда отличала склонность к насилию. Она прыгнула на Раян и толкнула изо всех сил. та пошатнулась, боясь упасть и повредить ребёнку. Если с ним что-то случится, она без сомнения убьёт эту женщину. Рэйан заколебалась перед ответным ударом. Хоть она и хотела разорвать эту женщину на куски, Генюль могла броситься в любой момент, поэтому необходимо соблюдать спокойствие и думать о ребёнке. Раян боялась, что кто-то узнает о беременности, но ещё больше, что с малышом что-то случится. Гинюль напала вновь. Гнев сильнейший врак человека. Весь мир сейчас не смог бы их разнять. Раян вцепилась в волосы Гинюль, не позволяя снова себя ударить. Элюль хотела вмешаться, но не могла. Как до такого дошло? Как она превратилась в такого человека? Она не могла ответить на эти вопросы. Всё, что она знала, ничто не осталось таким же чистым и невинным, как раньше. Жуткая драка закончилась весьма неприятно. Гинюль потеряла равновесие, упала и ударилась головой. Раян не хотела этого, и руки её задрожали от страха. когда она смотрела на лежавшую без сознания Генюль. Миран опоздал. Прибыв к дому тёти, он увидел машины скорой помощи у дверей. Он испугался, что Генюль причинила вред Рояну, и правда, его весьма озадачила. В конце концов, они оказались в больнице. Врачи занимались Генюль, а Миран и Элюль ждали у дверей. Джуча осталась дома с Ряном. Встревоженный Миран присел на сиденье у дверей, сцепил руки на коленях и опустил голову. Ему пришла мысль, что последствия его ошибки становились катастрофическими, и стало только хуже, когда он попытался всё исправить. Миран не знал, как исправить ситуацию, как восстановить разрушенные им жизни. Он стал свидетелем разбитых сердец, о чем глубоко сожалел. Миран думал одновременно и о Генюль, и о Реян. Он хорошо знал Реян и с ужасом осознавал, что именно он сделал ее такой. Чья-то рука коснулась его плеча, и он поднял голову. Эйлюль смотрела на него и криво улыбалась. ты должен оставаться спокойным и терпеливым, сказала девушка. Всё пройдёт. Миран невольно улыбнулся. Он хотел кричать, что ничего не пройдёт, но промолчал. Он запрокинул голову назад. Мрачные стены больницы давили. Отец Мирана умер и очутился в холодном больничном морге с такими же стенами. В тот день Миран возненавидел это заведение. Вскоре после отца больницу часто стала посещать мать. Она утверждала, что ей станет лучше, но этого не произошло. Через некоторое время он получил ещё одну печальную весть. Каким он тогда был маленьким и какую огромную боль он должен был испытать. Минули годы, ребёнок вырос, но не забыл о своих потерях. Боль превратилась в жажду мести, в сердце разгорелся огонь. Теперь же предстояло собрать пепел, который он оставил после себя. Наконец дверь распахнулась, и Миран и Эйюль вскочили со своих мест, глядя на доктора. «Как генюль?» — беспокоился Миран. «Он не хотел, чтобы с генюль что-то случилось, особенно если виновницей была Реян. Она в порядке?» Она потеряла сознание от удара, но сейчас в порядке. Молодые люди вздохнули с облегчением после слов доктора, будто гора упала с их плеч. «Вам все равно нужно быть осторожными. Важны следующие 24 часа». Если пострадавшая начнёт жаловаться на тошноту или рвоту, нужно немедленно обратиться в больницу. Понятно, спасибо, пробормотал Миран. И Люлько коснулась руки Мирана после ухода доктора. Я отведу её домой. Забирай Райан и уходи. Миран кивнул головой в знак согласия. Не звони её семье, пусть не беспокоятся. Миран со вздохом посмотрел на палату Генюль. Подожди здесь, Илюль. Я поговорю с ней в последний раз. Миран осторожно открыл дверь и медленно вошёл в палату. Для него брак не значил ничего, но он знал, как его ценила Генюль. В последний раз они виделись перед расставанием. Миран увидел жену и невольно пожалел её. Ему стало тяжело смотреть ей в глаза. Куда проще было, когда он злился. Он вновь почувствовал угрызения совести. Миран не мог злиться на Генюль, расспрашивать о причине её прихода. Чего ещё ожидать от влюблённой женщины? Он ожидал, что Генюль доставит ему много неприятностей при разводе. Как ты Спокойно спросил он, садясь на стул у её ног. Генюль смотрела в окно и не повернула головы, никогда отворилась дверь, никогда она почувствовала запах любимого. Она знала, что его глаза станут её гибелью. Как ты думаешь, я в порядке? Я хочу, чтобы с тобой всё было хорошо. Миран сглотнул, а затем вымученно продолжил: "Ведь я вернулся в твою жизнь". "Я не хочу это слышать. Я не могу этого вынести. Не говори мне этого, пожалуйста, не говори!" взгливо прервала его Денюль, зажимая уши руками. Для Мирана всё стало совершенно невыносимо. Он порывисто встал, стул со скрипом отъехал назад. Он подошел к кровати генюль, убрал ее руки от ушей, схватил ее за подбородок и посмотрел в глаза. «Ты снова это делаешь!» — с болью отчеканил он. «Ты давишь мне на жалость, генюль!» Та смотрела на него слабо, будто при смерти. И Миран закрыл глаза и глубоко вздохнул. «Почему? Почему? Почему?» Я ничего не делала, всхлипнула Гинюль. Я просто так сильно любила тебя. Возможно, это твоя самая большая ошибка. Ты гналась за несбыточной мечтой, пыталась запереть меня. Миран убрал руку с подбородка Гинюль и приблизил своё лицо вплотную к её лицу. Но ты не могла Моя свобода больше не в твоих руках, Генюль покачала головой, словно отрицая услышанное, она не могла принять такой конец. Она встала с кровати и опустилась на колени перед Мираном. Убей меня, Миран, только не говори этого. Она вновь давила на жалость и будила совесть Мирана. ранила в самое чувствительное место, но всё было напрасно. Теперь конец. Им больше нет смысла видиться, ни о чём говорить. Встань, выкрикнул Миран. Не в этот раз, не в этот раз. Геньюль не слышала его, рыдая и пытаясь оттянуть неизбежный конец. Встань, женщина, я сказал вставай. Повторил Миран. Генюль неохотно поднялась, не глядя на Мирана. Она чувствовала, что умрёт, если встретится с ним глазами. Может быть, они видятся последний раз. Тяжёлая потеря. Она никогда не задумывалась о жизни без Мирана. Ты собираешься жениться на ней, когда разведёшься со мной? Спросила Генюль, дрожа от отчаяния. Скорая разлука ранила её в самое сердце. Я сделаю то, что должен, рявкнул Миран, не в силах больше лгать. Если бы не она, если бы не она, у нас бы всё равно ничего не вышло. Пойми уже, я не вижу тебя рядом с собой. Всё же у меня был бы шанс, Миран. Если бы она не встала между нами. Миран не хотел слышать эти слова и приложил палец к губам Генюль, заставив её замолчать. Тише. заткнись и слушай меня. Наконец настал момент истины. Миран тихо продолжил. Ты ошибаешься. Она не вставала между нами. Это ты. Так кто стояла между мной? И Рэйян. Генюль изумленно посмотрела в его глаза, хотя так боялась этого. «Что это значит?» Рэйян всегда была частью моей жизни. Знала она меня или нет? Я годами ждал ее. «Думаешь, я за минуту составил план брака? Я решил жениться на ней пять лет назад. Ты появилась после». те лишь неучтённая, неважная деталь. Сердце Генюль сжалось от услышанного. Не осталось даже сил на стон. Она устало облокотилась на кровать. Теперь она поняла, что биться бессмысленно. Поражение предопределено. Ты влюблён в неё с тех самых пор, "Глядя на Мирана, прошептала она. Миран молчал, что она приняла за согласие. Финальная точка достигнута. Сегодня в последний раз он видит эту женщину, часть своей бурной жизни. Некоторое время никто не нарушал тишину. "Я ухожу, генюль. Тихо, но уверенно сказал Миран. Неважно, хорошо это или плохо." Ты разделила со мной свою жизнь, хоть и на столь короткое время. Ущерб, который мы причинили друг другу, невозможно подсчитать. Нет смысла заставлять друг друга истекать кровью. Это конец. Всё кончено. Генюль покачала головой. Без него она не может открывать глаза по утрам, спать по ночам. Со временем придётся привыкнуть. А кто не привык? Кто умер от любви? Но рана ещё очень свежа. Может быть, однажды она заживёт и перестанет болеть, но пока ей предстоит мучиться каждый день. Возможно, впереди её ждёт новая жизнь. Кто знает? Говорят, всё пройдёт. Пока Бросил напоследок Миран, а затем направился к двери. И гинюль в последний раз услышала голос любимого. В последний раз заглянула в его глаза. В последний раз смотрела, как он уходит. Она посмотрела ему вслед влажными глазами и в последний раз ответила. Пока, любимый.